«Дэн». «Офигеть!» – сказал Макс. Сигарета дотлела до фильтра, а он не сделал ни одной затяжки. «Офигеть!» – согласился я. И мы, двое циничных профессионалов, главный режиссер и главный аналитик самого амбициозного проекта сегодняшнего телевидения, уставились в монитор как домохозяйки, боящиеся пропустить заключительную серию мыльной оперы.